надвинулась и скрылась, как выстрелила в лицо характерная для такого забора парадная вывеска фирмы, не то квазар, не то фанон, не то еще какой-то бзик из репертуара березово-силиконовых долин. Птицей вспорхнул огромный лист, танк снес стальные ворота. Взлетело и опало облако снега. «Они где-то здесь», — сказала Наташа. «Я не заметил, как она подошла. Они рядом, я их чувствую». «Да?» — я поднял бровь. «Чем?» Шестым чувством, объяснил Гарько. Или седьмым, с половиной. Я их тоже чувствую. Нежданно встрял дубин народной войны. И это тут как тут. Тогда почему я ничего не чувствую, спросил я тыча пальцем в индикатор целеискателя в углу экрана. Экстрасенсы подвальные. Адаптантам в записи он нюхали. Дальтонизму никто не страдает. Индикатор был зелен, как кошачий глаз. пусто Ни одного теплокровного существа на 100 метров вокруг танка. «Это ничего не значит», – возразила Наташа. «Они прячутся и наблюдают. Если они каким-то образом влияют на аппаратуру, так еще и летающие блюдца и кристаллические свойства атмосферы. А шавкин нос они обманывают, потому что умеют менять гнусный свой запах и когда надо пахнут ландышами». Я пихнул горьку в плечо. «Ты тоже так считаешь?» «Что?» – заморгал он, отрываясь от экрана. «А, нет, не считаю». «Отлично», – сказал я с ядом. «Хоть один человек тут в здравом уме». «Если бы не знал, что это невозможно, то считал бы», – добавил гайка «Я затянулся последней дымной сладостью и погасил окурок о подошву». «Нет уж, хватит, спорить – увольте». Если эти дурни, намеренные с бессонных красных глаз и дальше терзать видеозапись и разрабатывать версию а, Проникновение подсознания в электронику – это их личное дело. По-моему, все мое бывшее отделение, кроме дяди Кори, потихоньку впадает в тихое помешательство. Физиология адаптантов не столь уж явно отличается от человеческой, а об анатомии говорить не приходится. Факт общеизвестный. Восприимчивость к ядам у них почти та же, что у нас. А все без исключения бактерии или вирусы, смертельные для адаптантов, смертельны и для людей – «Правда, эксперт-совет ведет в диагноз-центре кое-какие работы, скрытые от посторонних глаз, но все это между нами чепуха и вода в ступе, лапша на холодное уши». А «На самом деле, поесть человеку не дают. Почему я должен это все слушать? Объясните мне, кто сможет». «Помнишь, — сказал Гарько, — тут мы людей нашли». Я покивал, танк уже успел выбраться с заводской территорией, теперь прессовал снежную целину в жилых кварталах. Красный огонек в углу экрана опять сменился на зеленый, как и следовало ожидать. На человеческое присутствие индикатор среагировал вполне штатно. И так штатно переключился, когда танк оторвался, и люди пропали из виду Как они кричали вслед... Как они бежали за танком, эти люди, мало похожие на людей, измученные и хронически голодные, забывшие о том, что надо прятаться, чтобы выжить. Как они плакали от радости, как тащили за собой мороженых детей умоляли остановиться. Некоторые не бежали, а ползли. Один мужчина догнал таки танк и принялся колотить по броне фиолетовыми ладонями, и звук был такой, будто стучать деревяшкой. Гарьке пришлось увеличить скорость. Эту кучку изможденных людей мы вывели на следующий день, к их невероятной удаче. Гарько накануне рискнул взять на себя управление не только ходом танка, но и огнем. Вряд ли людям было известно, что ведьмак в автономном режиме запрограммирован на безусловное уничтожение любой двуногой цели. «Вот», — сказал Гарько, — «гляди, что-то изменилось». Танк опять стоял. Перед ним имело место ветхая цель. Жилой какой-то строеница, кособокая рухлить в четыре этажа, который давно бы обвалится. А на экране опять висела осточертевшая. Анализируя обстановку, решение о дальнейших действиях не принято. Ярко и ровно горел зеленый огонек. Это опять на автоматике. Как я переключил, так он и встал. И не где-нибудь, а перед самым гадюшником. 12 минут стоял. Гарько вынул из-под мышек зазябшей ладони и передвинул запись вперед. А вот теперь снова на ручном, кроме огня. Нет, ты глянь. Ведьмак с места рванулся к зданию. Крутнулась и застыла орудийная платформа. Хобот орудия продавил оконный переплет. Взвякнуло, грохнуло, танк задрогнулся. Снаряд, пробивая перегородки, заметался рикошетом по дому, рассекая компонент. Пустой жестянкой вылетел вон. Длинно заработали крышевые пулеметы, по-видимому, Танку что-то не понравилось в верхних этажах. Суставчато вылез и выдвинулся в окно бортовой манипулятор. Танк подался чуть назад. Это было красиво и в записи. Еще это было страшно. Даже Наташа начала кусать губы, а Вацик как вцепился зубами в бутерброд, так и замер. Танк словно бы сделал выдох. Секунду спустя из окон первого этажа вырвались плотные языки пламени. Мгновение позже из окон второго этажа, третьего этажа. Ведьмак отполз. В здании бешено крутился заряд бинарной смеси. С пушечным грохотом сорвало крышу. Из окна четвертого этажа один за другим выпали два горящих клубка. Первый остался, где упал. Второй принялся быстро-быстро кататься по снегу. Замер, горя. Шевельнулся, медленно скорчился и остался недвижим. «Ну вот», — Горько указал на красный огонек. «Кто был прав?» На мертвых адаптантов он не реагирует. Пока теплые, уточнила Наташа, теплые, горящие. Иногда по неволе принимаешь к себе меры, поймав себя на том, что по нехорошему скалишься, и борода у тебя встопорщина. Так вас так, всегда последнего в пепел. За спиной дубина народной войны роняет гранатомет и не умел ругается. Да, дрянь наше дело. Наташа простительно кусать губы, но только ей, потому что как женщина. Нам трепыхаться нельзя никак. Не знаю, кто тут виноват, и какой враг вбил нам в голову столько мусора, но только сейчас нам непременно понадобится изобразить, что, мол, видели и не такое. Это, кстати, правда. И что вообще из нас можно делать гвозди. А вот это уже вранье. Глупо, вот так и будет. Жаль дядя Коля не у экрана. Он бы это в раз несек. Он он. Дует на костер, который не хочет гореть. Я давно знал, что дядя Коля среди нас самый мудрый. Готово. Вацик уже жует. А жаль, ведьмёнка. С фальшивой небрежностью бросаю я. У тебя, я гляжу, к тому времени неплохо получалось. Ну, дурацкое дело не хитрое, стоит ухмолку Гайка. Если простой солдат может, почему я не могу? Кажется, он до сих пор мнит о себе, что он не простой солдат. Понятно, записано в подкорку. Не следует без острой необходимости его разочаровывать. В нашей записи танк продолжает ползти. Я знаю, что случится дальше. Будет еще один выжженный дом, только уже не жилой, а бывшая клиника. Затем несколько минут «Ведьмак» будет вполне прилично работать самостоятельно и в соответствии с программой лишения противника кормовой базы доберется почти до складов, после чего проигнорирует команду вновь перейти на ручное управление, неожиданно набросится на абсолютно ничем не угрожающую ему двадцатиэтажку, дважды протаранит несущие пилоны и сам останется под развалинами. «Будь другом!» – роняет Гарька через плечо, не отрываясь от экрана. «Сделай еще бутерброд!» «Вац!» – отпасовываю ее. «Будь друг!» – вот кому надо обращаться. Слышно, как за спиной наш общий друг Вац ковыряет в банке ножу. Мне надо полагать, бутерброд тоже готовится. И даже по толще Гарькиного. Субординация. Уполномоченный здесь, ну вот, поел называется. Теперь уже будет не до споров о сущности феноменов. А надо идти и предстать. Это еще бы ничего, если вместо споров. Хуже, что место завтрака. Встаю, засовываю в карман три ломтика хлеба. Пробираюсь галсами между людьми. Стараясь не наступить по пути ни на чью банку. Готово, я предстал. Командир отряда сидит подаль от народных масс на невесть откуда взявшимся в этом подвале стуле от трех с половиной ногах. Он тоже завтракает, а рядом с ним стоят вольно и стену не подпирают оба его порученца. Хлопцы рослые, крепкие и не шибко разговорчивые. Не то муниципальные десантники, не то еще чего похуже. Не гориллы, но напоминают. Личная гвардия. Угу. Жует Сашка, глядя на меня поверх банки и как бы говоря, честь не отдаешь и имеешь на то право, мы нерегулярная часть. А мог бы и отдать, рука бы не отсохла. Как твое второе имеется в виду отделение дяди Коли? Странно не то, что я до сих пор по привычке считаю второе отделение своим. Странно, что с Сашка мне подыгрывает. Отделение завтракает, докладываю я, все пятеро. И видя, что не удовлетворил, добавляю. Раненых нет, больных нет. Сашка с отвращением глотает кусок говядины и вытирает ладонью рот. Недовольный? Недовольных нет. Очень хорошо. По лицу Сашки невозможно определить, в какой степени его устраивает отсутствие недовольных. И какие виды он имеет на мое бывшее отделение, я пока не знаю. Какие бы он виды не имел, мне он заранее не нравится. Второе отделение у нас и так самое маленькое. А пополнение шишек. Ну, правда, работает отделение неплохо, лучше многих. А на фоне общей штатской паревой бестолковости работает просто прекрасно. Но ведь пять же человек только. Дядя Коля – раз. Наташа – редкой собранности боец-снайпер – 2 Низенькая, некрасивенькая. И клеится к ней только от большого мужского воздержания, заранее обеспечив себе пути отхода. Зато уважение к ней настоящее. Она бывшая аспиранка и сдвинута на полевой стрельбе. Кандидат мастера или что-то такое. От современного оружия воротит нос, чем-то оно ей не нравится. Нашла и таскает с собой старую СВД с оптическим прицелом. Нянчится с этим веслом, как с ребенком. И если ей нужно кого-то снять издалека, тушь ей не мешай. Ветровые потоки в городе хаотичны, холодный воздух плотен. И работать с дальней дистанции надо уметь. Весь отряд ей аплодировал, как в цирке, когда с расстояния в полтора километра она спокойно и даже как-то нежно сняла с крыши адаптанта, и тот крошечной букашкой полетел вниз мимо всех сорока этажей, раскинув руки и ноги. Эти двое уже стоят и новое отделение. А ведь есть еще вацик, старательный и исполнительный. Ну, как всегда. Есть Гарько, Айвак Кен, тоже способный, хоть и не доброволец. Оторвали его от семьи. Семью в эвакуацию и вот сюда. Когда пошла мобилизация кто-то наверху, спасибо умной голове, придумал комплектовать отряды по территориально-профессиональному призму. Позже других в отряд пришел, но кое-чему уже научился. Хитрый змей и злой, но злость у него повернута в правильную сторону, это главное. Четверо распределено по фронту автономными группами. Одна из них как раз напротив – место, где помещались на чугунных столбах все пять чугунных бюстов, а ныне осталось четыре. Граната дубина народной войны разнесла вчера в крошку Антона Уриха Брауншвенского. По эту сторону проспекта очистка уже почти состоялась. Осталось доделать всего ничего. По ту сторону пока нет. Но туда мы сегодня не полезем. Отряду дано указание закрепиться и закупорить все щели, по которым Противник может вырваться из-за Весь центр мегаполиса – одна большая западня для тех, кого мы обложили и жмем со всех сторон. И дожмем. Адаптанты, надо сказать, прекрасно это чувствует Сегодня днем мы выровняем линию, а ночью постараемся удержать позиции. По ночам бывают самые тяжелые баги. Такие ночи каждый, кто умеет стрелять, обязан это делать. Отныне людям не возбраняется жить простыми желаниями. Ну, чего же вы еще ждали? Убийцы, адаптированные к социуму, как блист кишечнику. Когда кишечник стал для вас мал, Но получите же войну на уничтожение, такую, какой вам не привыкать. Она у вас уже в генах. Именно такую, какой только ей бывает настоящая очистка. Полная, окончательная, осенизационная акция. Вязкая каша уличной войны. Взаимоистребление чистых и нечистых. Я чистый.